Светлый вернулся к двери. На этот раз он вышел из тронного зала. Мик глянул на короля. На лице Эдриха V застыла лёгкая улыбочка, которая очень не понравилась пирату. Из коридора донеслась невнятная возня, послышался женский выкрик. Вслед за мик одна из дверных створок распахнулась, и в тронном зале появилась Кайра. Тяжёлые кандалы на ногах мешали ей идти. Руки пиратки сцепили за спиной. Я убью тебя, вонючая бледная рыба, скрикнула Кара. Светлой мёртвой хваткой вцепился левой рукой ей в шею, чуть наклонив заключённого, он завёл её за тронный зал. На мгновение мелькнул солдат, бесшумно закрывший дверь. В правой руке адмирал держал карманную пушку. Её длинный фитиль быстро сгорал. Слышишь, урод? спросила Кара. Я тебе глотку выгрызу. Слышишь меня, крокотица дранная? Цепь на ее ногах звенела. Пиратке едва-едва хватало длины кандалов, чтобы сделать шаг. Адмирал остановился, отпустил заключенную. Сам сделал шаг назад и оказался за ее спиной. Мик и Кайра встретились глазами. Во взгляде жены брат удачи увидел десятибальный шторм. Светлому крупно повезло, что пиратка в кандалах. В следующий миг адмирал приставил карманную пушку с дымящимся фитилем к голове дочери Фаранда. «У тебя меньше минуты, чтобы произнести клятву смертника», — сказал иниот. «Потом это оружие выстрелит. Как ты думаешь, что останется от ее головы?» Миг встретился глазами с женой. Первый раз в жизни он увидел на лице супруги животный ужас. Конечно, каждый пират ходит под смертью, но она всегда где-то там, далеко за горизонтом. А в горячке боя о ней вообще не думаешь. В горячке боя ее можно вообще не заметить. Если оружие выстрелит, то выше шеи дочери Фаранда не останется ничего. Ни с добровати по на равному окну. Но адмирала это, видимо, не волновало, как и Эдриха. Я ни разу её не произносил. Посмотрел Мик на короля Астлейда, подавая пример, как оно делается. Эдрих пятый широко улыбнулся. Ну так-то лучше пират. Удовлетворенно кивнул он. «Ладно, начнем». Он сделал глубокий вдох и начал. «Клянусь своей смертью, что я, Эдрих V, король Астлейда, дарую Мику по прозвищу Брат Удачи, помилование, корсарский патент, дом на острове Пумпур и пять тысяч с золотом, если он предоставит мне заклинание «Вторая смерть» из бурых скал». Также я дарую помилование всем преступникам, которые будут помогать Мику по прозвищу брат удачи. Они смогут поселиться на любом из островов Астлейда и вернуться к мирной жизни. Никто в Астлейде не будет их преследовать за прошлые преступления. Клянусь смертью, я выполню всё, что произнёс. Мик стоял и смотрел на короля, ожидая продолжения. Как-то всё оказалось просто, обыденно. Даже не верилось, что это и есть та самая клятва смертника, которую нельзя не выполнить. Пират, фитиль не бесконечный, поторопил адмирал. Ещё секунд 20 и будешь собирать по полу мозги своей жены. Клянусь своей смертью, что я, Миг по прозвищу Брат удачи, достану из бурых сказ заклинание Вторая смерть и передам его королю Аслейда Эдриху Петом. Клянусь смертью, я выполню всё, что сказал. Миг тут же обернулся и увидел, как адмирал поднял ствол карманной пушки к потолку, голыми пальцами схватился за остаток фитиля, вырвал его и бросил на пол, тут же растоптал сапогом. "Я же сказал, что поплывёшь, пират", злорадно произнёс униот. "Как миленький поплывёшь со мной. А я подумаю, где тебя разместить. В трюме подойдёт". Кара шумно вздохнула и закрыла глаза. На её побледневшем лице отчётливо выделялись алые губы. "Я думаю, нам стоит немедленно обсудить детали моей экспедиции в Бурые скалы", со сталью в голосе произнёс Мик. "Согласен", с лёгкой улыбкой кивнул король. "Что именно ты хочешь обсудить?" "Освободи нас", пират протянул скованные руки Кедриху, будто тот лично должен был отпереть кандалы. Я уже при любых раскладах на вашей стране. На мгновение король задумался, а потом посмотрел на адмирала и махнул рукой на пирата. Освободи. Светлый вновь подошел к двери, открыл створку и покинул тронный зал. Мик опустил руки, обернулся на супругу. Кайра как раз открыла глаза, и они встретились взглядами. Брат удачи едва заметно кивнул и одними губами произнес. Выберемся. Вернулся адмирал. Следом за ним вошёл широкоплечий солдат в новеньком сером мундире. В руках он держал связку ключей. Его ткнули не от пирата. Размашистыми шагами солдат преодолел расстояние между дверью и братом удачи, на ходу выбирая из связки нужный ключ. Опустившись на правое колено, снял кандалы с ног пирата, затем поднялся и освободил Мику руки. Теперь её, указал пират на супругу, исключено тут же отозвался адмирал эту убийцу открывать нельзя что испугался начал мик прекратить споры раздался голос короля увести вообще её нет нахмурился брат удачи она останется всё равно она идёт со мной поэтому должна быть в курсе всего король на мгновение задумался посмотрел в потолок ладно решил он. Пусть останется. Адмирал тут же знаком показал подчинённому, что тот должен уйти. Солдат взял осиротевшие кандалы и покинул тронный зал. Дверь за ним безшумно закрылась. Так что именно ты хотел обсудить, Мик? Король Слейдо чуть сменил позу. Мне нужен корабль, моя команда и деньги на сборы. Мик направился к панорамному окну. Корабль мой То есть победитель. На него мне нужно установить крупнокалиберное орудие. Остатки моей команды содержатся в ноне этого жителей льдов. Небрежно указал пират на адмирала. Их мне вернёте? Деньги на сборы. Призадумался пират. Думаю, что тысячи золотом хватит. Он остановился перед стеклом, сложил руки на груди, повёл головой из стороны в сторону, рассматривая город, лежавший как на ладони. Слева виднелся утёс Смертников, где он должен был сейчас находиться, в клети. Впрочем, как и Кайра, как и все выжившие из победителя. Вдали из-за высоких каменных зданий торчали мачты какого-то корабля первого класса. Пират, ты слишком, начал адмирал, так и стоявший позади Кайры. Король жестом заставил его умолкнуть. Будет тебе корабль, не победительный, но будет, пообещал Эдрих. Насчёт команды мне нужен победитель, перебил Миг, даже не обернувшись. Сейчас говорю я. В голосе короля появилась сталь. Ещё раз перебьёшь, отправишься в бурые скалы в трюме, как и сказал Иньот. Ты меня понял, пират? Миг несколько мгновений делал вид, что увлечённо рассматривает столицу Аслейда, затем буркнул: Понял. На несколько мгновений повисла гнетущая тишина. Брат удачи спиной чувствовал навалившееся молчание. Кайра переступила с ноги на ногу, отчего кандалы звякнули. Этот звук словно послужил сигналом. Корабль ждёт в ремонтном доке с восточной части порта. Начал Эдрих пятый. Найдёшь начальника доков Дирта. Он тебе всё покажет, что там осталось от твоей команды, и не от тебя выдаст. Мой король, воскликнул адмирал. Это же разбойники, которые и не от тебе выдаст всех людей, повторил Эдрих. Миг почувствовал, как улыбка растянула губы. Так и хотелось развернуться и посмотреть на Светлова, но пират сдержался. "Слушаюсь", отрепортировал адмирал. "Деньги тоже будут", продолжил король. "300 золотом тебе хватит на то, чтобы снарядить небольшой корабль, какой у тебя и будет. И куда я на нём полуобернулся Мик. Ты пойдёшь в составе из кадры, с которой прибыл сюда, и Ниот подождёт тебя на безопасном расстоянии от бурых скал, после того, как достанешь вторую смерть, и Ниот сопроводить тебя сюда. Сожрёт тебя сменок убийца. 300 золота мало для сбора корабля в такое плавание, рыкнуло Кайра. Замолчи, убийца, рыкнул адмирал. Этой суммы достаточно, заявил король таким тоном, что пиратам стало понятно, больше они не выпросят. Выходите через 3 дня. За это время ты наберёшь команду. Если не успеешь, то поплывёшь на корабле и ни ода. Если успеешь собрать команду, то возьмёшь на борт ещё сотню солдат. Сколько? обернулся Мик. и произвольно сделал пару шагов к королю. "А чего не весь ваш форт загрузить ко мне на борт? Что белями пойдёт?" Эдрик V нахмурился. "Пират, ты забываешься", сказал адмирал. "Ты забыл, что можешь отправиться в бурые скалы в моём трюме, и это не будет нарушением клятвы. Не вы мне нужны", посмотрел на него брат удачи. "А я вам. Поэтому будь добр, сбавь тон. Несколькими мгновениями известный пират и адмирал Остлейда буравили друг друга взглядами. Миг первым прервал эту игру в гляделки, посмотрев на короля. Только потому, что ты мне нужен, я и терплю твою дерзость, сказал Эдрик V очень тихо. К его речи приходилось прислушиваться. Любой другой уже бы находился в пыточной и спешил признаться в том, что он властитель Норавии. Я возьму на борт солда, согласился Миг. Но мне нужна карта Бурых скал. Я могу бродить там целую вечность. По слухам, там в подземельях. Карта есть, бросил адмирал. Её составил выходец из Бурых скал. Всё, махнул рукой на двери Эдрик V. Всё обговорено. У меня от вас разболелась голова. Идите, собирайтесь в путь. Миг взял жену под руку, И они вслед за адмиралом покинули тронный зал. В светлом коридоре их ждало семеро солдат. Светлый жестом показал одному из серых мундиров, чтобы тот освободил дочь Фаранда. "Где мне получить деньги?" спросил пират. Ему очень-очень хотелось двинуть адмирала по зубам, и это даже клятве не противоречило. Однако тогда точно придётся добираться к бурым скалам в Трюме, что тоже клятве не противоречит. Проводишь этих до казначейства, приказал он ближайшему солдату. А потом убедишься, что они покинули дворец. Так точно, сопроводить до казначейства, а потом убедиться, что они покинули дворец, ответил он. Адмирал резко повернулся на каблуках и направился по коридору. Трость гулко стучала по каменному полу. Когда ты отдашь мне команду, спросил Мик. И ниот сделал ещё шаг и остановился. чуть повернул голову влево и негромко ответил. «Завтра утром придешь на пристань, получишь своих разбойников». И зашагал дальше по коридору. «За мной!» – недовольно бросил солдат и направился в другую сторону. Миг с Карой последовали за солдатом. Пиратка зачем-то запоминала путь до тронного зала. Ей казалось, что эти знания могут пригодиться. Серый мундир провел свободных моряков через хитросплетение коридоров. После чего они спустились по узкой лестнице и оказались во дворе с фонтаном, от которого приятно повеяло прохладой. С противоположной стороны двора они нырнули в неприметную дверь и поднялись по истоптанной лестнице. В тёмной и мрачной комнате, заставленной разнородными комодами, мешочек денег пиратам выдал пристарелый милкорослик с большой завышенной. "Распишитесь", пододвинул он к пирату бумагу, протянул чернильную ручку. Мик в первый раз увидел такое пишущее устройство. Покрутил перед глазами, разглядывая. «Что? С Видеона забрал бакштаг тебе в ухо?» Поинтересовалась Кайра, тоже обратившая внимание на пишущее устройство. «Неудачная шутка», – нахмурился мелкорослик. «Ты про бакштаг тебе в ухо?» «Нет, я про другое». Брат удачи опустил пишущее устройство на бумагу и медленно вывел. Мик. Миукаруслик хмыкнул, но промолчал. Солдат провёл пиратов через очередные коридоры. По дороге они встретили симпатичную кареглазую девушку в просторном серо-розовом платье. Брат удачи обернулся ей вслед и тут же заработал чувствительный шлепок по правой ягодице, посмотрев на жену. "Ещё раз, и получишь коленом между ног", пообещала она. Микс решил за лучшее промолчать. Сам виноват. Знал ведь, что ревность Кары превосходит все допустимые рамки. Лишь в море ее ревность замолкала, и то из-за того, что на их корабле она всегда была единственной женщиной. Наконец солдат их вывел к одному из боковых входов. Пираты очутились в узком тупичке, где неприятно пахло отходами. Дверь за свободными моряками моментально захлопнулась. Натужно лязгнул засов. Справа находилась пустая улица. Солнце поднялось в зенит. Бросалось жаркими лучами в столицу Астлейда. Идем в ремонтный док. Посмотрим, что там. Тысяча акул, они нас убьют, перебила Кайра. Как только мы достанем вторую смерть, этот осьминог, то есть адмирал, нас убьет. Он-то клятвой не связан. Я знаю, кивнул Мик. Но вначале нам надо выбраться из бурых скал. А я сильно сомневаюсь, что у нас это получится.